Глава 6. Как царь Пир потерял Южную Италию. Когда двое дерутся, третий радуется. Римская поговорка. Греки в Италии. Во многих исторических сочинениях получается так, что Рим, расширяясь, напал на греческие государства. Греки же были очень милые и никогда сами Рим не задевали. В действительности всё наоборот. Греки колонизировали часть Италии. Здесь находились такие богатые города, как основанный афинянами Сибарис. Жители его так утопали в роскоши, что само слово сибарит вошло в пословицу и сделалось нарецательным обозначением человека, ведущего избыточно роскошный образ жизни. Греческие города вели войны между собой. В 550 году до Рождества Христова В Риме как раз кончается царский период и основана республика. В Сибарисе приходит к власти тиран Телий и начинает войну с другим греческим городом – Кротаном. Сибарис был побежден и разрушен до основания, а мстительные кротаниаты еще и прокопали новое русло реки Кратису, чтобы река залила черту разоренного города. В 443 году до Рождества Христова По инициативе Афин, оставшиеся жители Сибариса в союзе с переселенцами из Аттики построили близ его руин новый город Фурии. Считается, что он получил своё название по имени близлежащего источника Фурия или Фурий. Напомню, что в греческой мифологии Фурия богиня мести. Наверное, это был очень бурный и клокочущий поток. Так греки воевали между собой. делили богатства Италии. Усиливаясь, италийские племена могли воевать за обладание богатыми греческими городами, как Рим и Самниты воевали за Неаполь. Когда луканы пошли грабить Фурии, римляне тотчас же отправили войска под командованием Квинта Фабриция. Он же отбросил луканов и ввёл гарнизоны как в Фурии, так и во все остальные города, за исключением Тарента. Богатый город Тарент или Тарент процветал за счёт торговли и производства пурпурной краски. Даже основание римской колонии Винузии близ Тарента не позволяло контролировать город. В 282 году до Рождества Христова ввести гарнизон в Тарент тоже не получилось. Когда осенью 282 года в гавань Таррента вошла римская эскадра из десяти военных судов, в бой с ней вступили не только таррентийцы, но и стоящие на рейде корабли других греческих городов. Четыре римских судна были потоплены, а одно захвачено. Предводитель римской эскадры пал в битве. Пленные были частью казнены, а частью проданы в рабство. Затем тарентийцы напали на римский гарнизон в Фуриях. Гарнизон вынужден был сдаться и был отпущен на волю. Позиция Рима не была идеальной. К тому же Рим нарушил договор 301 года до Рождества Христова. По этому договору римлянам запрещалось плавать к югу от Лацинийского мыса. Но и позиция Тарента, не позиция невинной жертвы. А договор 301 года был для Рима откровенно несправедливым. Римляне отправили в Тарент посольство во главе с Луцием Постумием. Тарентийцы предложили послам выступить перед всеми гражданами в театре. Но Постумию уговорить не дали. Греков очень смешило, как он говорит по-гречески, а переводчиков не было. Когда посольство уже выходило из театра, некто подкрался сзади к пожилому Луциу Постумию, трежде избиравшемуся в консулы, и запачкал его одежду грязью. Если верить легенде, Постумий грозно произнёс под весёлый смех толпы: "Эта одежда будет вымыта потомками в вашей крови". Но требовать чистой греческой горяче отмления и издеваться над стариком не значит ещё выиграть войну. Прекрасно понимая, что проиграют, тарентийцы позвали царя Эпира и Македонии Пира. Цар Пир. Цар Пир. 318-272 годы до Рождества Христова был правителем царства Эпир по наследству, как потом и коснователя царства Адмета. Этот Адмет считал себя потомком сына Ахиллеса. Неопатолема по кличке Пир, то есть рыжий, от греческого Пирос, рыжий, к роду Перидов принадлежала и мать Александра Македонского, Олимпиада. Считалось, что сын Ахиллеса женился на правнучке Геракла. Царь Пир был родственником Александра Македонского, потомком Ахиллеса и Геракла. Он завоевал Македонию, сделавшись одним из важнейших правителей эллинистического мира. В 282 году до Рождества Христова Пир пришел на помощь соотечественникам в Тарренти, высадившись в Италии с двадцатью тысячами пехоты, тремя тысячами всадников, двумя тысячами лучников, пятистами пращниками и двадцатью боевыми слонами. Царь Пир хотел создать в Италии и Сицилии новое западное греческое царство в союзе с греческими городами. В самом Таренте он сразу потерял популярность, потому что призвал в армию всю молодёжь, закрыл гимназии и театры, прекратил народные гуляния, прекратил заседания народного собрания. Греческие города Метапонт, Гераклея, Кратон, Локры поддерживали Пира. Пир надеялся, что и италийки восстанут против Рима, но этого захотели далеко не все. А в ненадежных городах римляне поставили гарнизоны. В результате этой греческой агрессии Рим почти потерял юг Италии. Хотя милые, очень цивилизованные греки хотели не столько войны, сколько развлечений. Против пира выступил римский консул Валерий Левин с двумя римскими и двумя союзными легионами. Около 25 тысяч человек. При Гераклее на реке Сирисе 282-й год впервые сошлись Македонская фаланга и Римский легион. Ожесточённейшая битва, в которой римляне атаковали семь раз. Если верить легенде, появление слонов вызвало панику у лошадей, и кони смяли легионы, принудили их отступать. Превосходная фессалийская конница Пира – Преследуя бегущих, устроила кровопролитнейшую резню. Римское войско было бы полностью уничтожено, если бы римский воин Гай Муниций не ранил копьём одного из слонов. Мы ничего не знаем об этом человеке и его дальнейшей судьбе. Ранение слона вызвало смятение в рядах греков, и остаткам римского войска удалось отступить за реку Сирис. Победа Пира но слишком дорогой ценой. Царь Пир уже был согласен на мир, лишь бы римляне сохранили права греческих богов. Тогда-то Пир и отправил в Рим своего советника Фессалитца Кинея, ученика философа Демосфена. Киней пытался дарить дорогие подарки, их не брали. Киней пылко выступал в Сенате, что характерно на греческом языке, и его понимали. Некоторые сенаторы даже склонялись к тому, чтобы замириться с пиром. Но тут появился на носилках престарелый сенатор Апий Клавдий Слепой. До сих пор, римляне, я никак не мог примириться с потерей зрения, но теперь, слыша ваши совещания и решения, которые обращают в ничто славу римлян, я жалею, что только слеп, а не глух. чтобы не слышать советов, внушаемых вашим малодушием. Как вы, которые хвастались, что разобьёте в прах великого Александра, если бы он пришёл в Италию, трепещете теперь перед пиром, который за всю свою жизнь не смел мечтать ни о чём большем, как быть оруженосцем одного из телохранителей Александра. И сенат приговорил Мирные переговоры могут состояться только после того, как Пир удалится из Италии. Пир захватил город Фригеллы и пленил его гарнизон, но не смог взять Неаполь и Капую. К зиме он вернулся в Тарент, и тут прибыло новое посольство Рима для выкупа пленных. Киней рассказывал, что глава посольства Гай Фабриций Лусцин пользуется огромным уважением в Риме. Это удивляло Пира. Греки презирали бедняков. Пир пытался подарить Римлену много золота. Гай Фабриций повторил сказанное манием Курия: "Золото ему совершенно не нужно. Он хочет не владеть золотом, а повелевать теми, у кого оно есть". Царь Пир помнил, какое впечатление на Римлен оказались слоны. Он велел спрятаться за занавесом самого большого слона. После переговоров царь велел отдёрнуть занавес, и слон затрубил, поднимая хобот. Как вчера деньги твои не прельстили меня, так сегодня не пугает меня твой слон, хладнокровно усмехнулся Гай Фабриций. Он отказался от самых заманчивых предложений царя Пира сделаться его полководцем. Другим послом был Публий Корнелий Далабелла. Врак Гая Фабриция Несколькими годами раньше, несмотря на вражду, Гай Фабриций выдвинул его в консулы. Публий Корнелий разбил войска нескольких племён, пленил и провёл в триумфе галльского вождя Бритомара. Публий Корнелий благодарил Гая Фабриция за выдвижение, но Фабриций только пожал плечами. Нечего тебе меня благодарить. Просто я предпочёл быть ограбленным, чем проданным в рабство. Но и жадный Публи Корнелий отказался стать полководцем Пира. Весной 279 года Пир опять одержал победу в Апулии в двухдневной битве при Аскулуме. После неё он и воскликнул знаменитое: Ещё одна такая победа, и мы погибли. По другой версии: Ещё одна такая победа, и я лишусь войска. Союзники сомните и опоздали, римский лагерь пир взять не смог. Да ещё его собственный врач предложил римлянам отравить царя. Но консулы 278 года Гай Фабриций Лусциний и Квинт Эмилий Пап сообщили об этом пиру, в шутку добавив, что пир, видимо, не способен судить одновременно и друзей, и врагов. Впрочем, Рим заключил с пиром перемирие. Рим хотел передышки, Пир же отправился воевать на Сицилию с Карфагеном. Он был женат на Ланасе, дочери сицилийского тирана Агафокла, и даже получил в виде приданого остров Корфу. После смерти Агафокла карфагеняне сильно теснили греков. Пир бьёт карфагенян. 277-276 годы до Рождества Христова. Римляне отказались от Таррента, и тогда Пир разместил там гарнизон. Таррентяне же требовали от него или вывести войска, или продолжать войну с Римом. Пир ничего не ответил, и уже в Сицилии собрал новое войско. До 30 тысяч пехоты, 2,5 тысяч всадников, 200 боевых кораблей. Он воевал храбро и успешно. Первым взобрался на стену крепости Эрикс. К концу 277 года до Рождества Христова у Карфагенян осталась лишь одна крепость в Сицилии Лилибей. А римляне в это время договорились с сомнитами, луканами и брутиями, вновь захватили греческие города Кратон и Локры. Только Регий и Тарент сохраняли независимость. Возвращение Пира Появление Пира в Италии осенью 276 года вызвало трепет в Риме. Особенно пугали римлян боевые слоны. Но и положение Пира стремительно ухудшилось. Больше никто не хотел воевать. Греков брали в армию силой. Италийские наёмники были ненадёжны. Консульские войска Луция Корнелия Лентула и знаменитого Мания Куриа Дентата встретились с войском пира при Бенивенте в 275 году. Консул Маний Дентат построил лагерь на холме, чтобы дождаться второго войска. Но пир пошёл на приступ, поставив слонов в первую линию. Римляне не побежали, Они стали бросать в слонов дротики с горящими клочьями, политой маслом пакли. Слоны кинулись назад, топча войска пира. Битва кончилась полным поражением царя пира. Мани и Курий за блестящую победу удостоился триумфа, а пир навсегда убрался из Италии с восемью тысячами пехоты и пятиста всадниками. Конец пирра. В Греции Пир решил снова завоевать Македонию, где правил тогда внук Александра Македонского Антигон Ганат. После нескольких сражений ему удалось вытеснить Антигона Ганата из Македонии, а итальянские наёмники Пира разграбили и осквернили могилы македонских царей. Грекам это не нравилось, но они только болтали, не выступая с оружием в руках. Стремясь утвердить своё влияние в Греции, Пир пошёл войной и на Спарту. "Если ты бог", ответили спартанцы на требование о покорности, то с нами ничего не случится, ибо мы ничем против тебя не погрешили. Если же ты человек, то найдётся кто-нибудь и посильнее тебя". Пир осадил Спарту и вскоре узнал, На помощь спартанцам подходит отряд, посланный Антигоном Ганатом. Тогда Пир бросил армию на Аргос, где шла гражданская война между его сторонниками и сторонниками Антигона. Что-то судорожное, предсмертное появилось в самом способе вести войну. Пир не замедлил марша даже тогда, когда на его арьергард напали спартанцы и в схватке убили его сына. К стенам Аргоса подошли в полной темноте. Сторонники Пира открыли ворота, но оказалось, боевые слоны не могут пройти в низкие ворота. Пришлось снимать боевые башни со спин слонов, проносить отдельно, монтировать после ворот. А враги Пира послали к Антигону, а сами подтянули силы к воротам. В ожесточённейшем ночном бою разделённые группы людей потеряли друг друга. Приказы не поспевали. Их путали, перевирали. С рассветом Пир решил выйти из города, но и этот приказ не просто было передать. Увязнув в Аргосе, царь Пир с группой своих воинов оказался оттеснён на узкую улицу. С крыши какая-то женщина бросила кусок черепицы, попала в незащищённую латами нижнюю часть шеи. Упавшего на землю царя быстро добили. Присоединение Южной Италии. После ухода Пира присоединение к Риму городов Южной Италии стало вопросом времени. Сразу после его гибели Сиракузы захватил служивший ему раньше Гиерон. В Сиракузах он установил тиранию. А в Таренте оставил прежнего коменданта Милона. В 272 году глава гарнизона Тарента Милон сдался римлянам на почётных условиях. Он получил право свободного выхода с оружием в руках с сохранением всей своей добычи. В регионе Пир поставил гарнизон из восставшего римского легиона и воинских отрядов местных италийских племён. Римляне не велись с этим гарнизоном переговоров, считая не врагами, а мятежниками. Региомы взяли штурмом. Большую часть захваченных в городе казнили на месте. 300 последних отвели в цепях в Рим, выпороли плетьми и обезглавили. Греческие общины и под властью Рима сохранили самоуправление. Греческий язык и обычаи До 18 века в некоторых городах Италии сохранялись греческие общины. Преувеличивая роль греков как учителей Рима, некоторые историки полагают, греки научили римлян чеканить серебряную монету и плавать по морям. Но чеканить серебро римляне стали, чтобы платить грекам во время войны с Пиром. Сами же властовали над тем, у кого было серебро. Флот же был римским и до завоевания Южной Италии и оставался таким. Все имена капитанов и флотаводцев римские. Греческие города обязаны были в случае войны поставлять корабли, паруса, бочки и так далее. Но неизвестен ни один грек на морской римской службе. Кто кого История и войны с Пиром и последующих войн с Македонией показывает, вероятно, и с Александром Македонским Рим справился бы и не стал бы вести переговоров, пока македонцы и греки папирали бы землю Италии. Интересно, что со времён победы над Пиром Рим всё чаще называют вечным городом Urbe Aeterna или вечным Римом. Roma Aeterna. В литературу этот образ ввёл поэт Альби Тибул в первом веке до Рождества Христова. Это представление о вечности Рима во многом сохранилось и после падения древнеримской цивилизации. Суждения о вечности Македонии у Илиафин неизвестны. Кстати, интереснейший вопрос. А победили греки италийцев? Сохранились бы италийские языки под их властью? под властью людей, не желавших знать никакого языка, кроме своего собственного. Послы, которых в римском сенате говорят по-гречески, а послов Рима высмеивают за плохое греческое произношение.